Глава 46. Меня Лацита Тиргус так и представил. «Гости моего дома Рава Лейна Шанс». Сам Жанс Грец был усажен на почетное место сразу за сейдом. Офицеров, сидевших за ужином рядом с Тиргом, подвинули к краю стола. Начиная от центра стола, которое было занято Лацита Тиргусом, теперь сборище выглядело так. Сам Тиргус, Сейд, Жанс Грец, Прон Грец, тот самый смазливый парень, дальше офицер охраны семейства Грец и наши офицеры. Левая сторона выглядела с моей точки интереснее. Сразу по левую руку Тирга сидела я, и подвигаться для гостей не стала, ждала сигнала Тиргуса, но так и не дождалась, и осталось сидеть на том месте, где сидела сначала» так что рядом со мной устроилась Хора Грец с кислым лицом, за ней ее дочери Погодки, блондинка Лага и шатенка Рейма. Чувствовала я себя не слишком уютно. Рлацита Тиргус был занят беседой с гостем, Тирга Хора Грец села, повернувшись в полоборота к дочерям, очевидно, с целью не беседовать со мной, и пилила девчонок тихим скрипучим голосом. «Рейма, не сутулься, а то люди подумают, что ты дурно воспитана. Лага, ты роняешь крошки на платье. Лага, твой наречённый тирксейт может заметить пятно на платье. Тогда он сморщится и отвернётся. Что подумают люди?» Это самое «что подумают люди» я и слушала весь остаток ужина. Что-то я расслабилась в последние дни. Мне казалось, что тирк не спешит с женитьбой, и у нас ещё есть некоторое время. Я была уже сыта когда пожаловали гости, поэтому просто сидела с примёршей улыбкой на лице под внимательными взглядами всевидящих нижних столов. Иногда для разнообразия поднося к губам кубок и делая вид, что пью. Мне, как и всем сидящим за верхним столом, сменили тарелку, положили новую еду, но она так и осталась нетронутой. Подчёркнутое нежелание тирги-хоры общаться навело меня на некоторые мысли, и были они совсем не радужные. По социальному статусу я явно ниже Тирги. Почему Лацита Тиргус не подал мне знак подвинуться? Он же сам рассаживал гостей. Хотел поддержать? А с чего бы? Насколько я понимаю ситуацию, прибыла невеста Сейда. Он, кстати, тот ещё козлина. Мог бы и сказать, что помолвлен. Слишком я мало знала о местных обычаях. Но тоже без толочь могла бы и расспросить. Уверена, о помолвке Тирга знает любая горничная. Что это значит лично для меня? Я поправила на лице лёгкую полуулыбку, сделала вид, что отпила взвар из кубка и продолжала думать. Знает ли Лацита Тиркус, что я сплю с его сыном? Сто пудов знает. Но также прекрасно понимает, что титулы и связи дорогого стоят. А деньги, пожалуй, ещё дороже. Я приношу ему стабильный доход, и он свято уверен, что ещё не всё с меня поимел. Догадывается, что есть у меня и еще разные знания. Посадить невесту сына ниже любовницы сына — это о чем говорит? Но мне лично это говорит о том, что он попытается задержать меня в своем доме любыми силами. Вариантов тут два. Поговорить с Сейдом и свалить по-хорошему, либо бежать. Ни тот, ни другой меня не привлекали. Я устала от переездов и неустроенности. Эти комнаты в замке – уже третий обустроенный мной дом за два года. Сколько можно бегать-то? Есть ли еще варианты?» Этим вечером мы с Сейдом крепко повздорили. «Лейна, Лага моя невеста, да, но какое это отношение имеет к нам? Мы сговорены с ней уже давным-давно, но тебя-то я люблю!» «Сейд, ты молодой, не совсем глупый мужик. О чём ты говоришь? Какие мы? Нас, дорогой Тирксейд, никогда и не было. Я свободная женщина. Я спала с тобой, пока сама этого хотела. Всё. Я что-то непонятно объясняю?» Оскорблённый Тирк вылетел из комнат, громко хлопнув дверью. «Думаю, сведения о таком повороте событий дойдут до Тиргуса быстро, но, скорее всего, он примет их за ссору двух любовников». Ну, в самом-то деле, что такого? Ну, живут в одном доме жена и любовница. Так у всех так и живут. Бабы они потерпят, им не привыкать. Скорее всего, этот старый козёл свято уверен, что я побрыкаюсь-побрыкаюсь, да и снова начну спать с его ненаглядным сынишкой. Я чужачка и вдова. Я не так уж и молода для этого мира. Мне двадцать восьмой год. Хотя в зеркале я видела, что выгляжу прекрасно. Но то, что обе девочки моложе меня лет на десять, видно. Тут хоть как оденься и причешись. По местным меркам я, пожалуй, что перестарок уже, да ещё и вдова. А главное, за мной нет никакой силы, ни семьи, ни друзей. Так что всё в моей жизни в данный момент полностью зависит от Лацита Тиргуса. И так сильно мне не нравился этот расклад. На беседу к Лацита Тиргусу меня пригласили утром. Вместо привычного света в душе я услышала. «Что, поругались?» «Ну, Рава, не сердись, не гневайся, помиритесь!» «И вам света в душе, Лацита разговаривать с ним и объяснять что-либо я не хотела. А ведь, скорее всего, придётся». «Чайку попьёшь со стариком?» Я привычно разлила чай и подвинула к себе мисочку с мёдом. Пили молча. Наконец Тиргус не выдержал. «Рава, ты чужестранка, а они сговорены давным-давно». Сейду тогда ещё и двадцати не было. Вот, доспела девка». Улыбаемся и машем. «Эта лацита-тиргус тебе никогда не приходилось в налоговой бывать. Когда человека убить хочется за три часа мытарств, а ты ему улыбаешься и шоколадку в ящик стола вкладываешь. Или не шоколадку?» «Ну, потерпи ты, Рава. Через месяц свадьба у них. Уедут они на недельку к светлому источнику на сладкую неделю» а потом вернется, сеет, никуда не денется, а мамаша ее уберется к себе, и видеть ты ее будешь только раз в год. Пожалуй, Лацита Тиргус похуже налогового инспектора». «Лацита Тиргус, а вы о девочке подумали? Это что ж такое? Жена и любовница за одним столом? И я, и она не скотина в хлеву, а сеет ваш, не бык-производитель при стаде». Говорила я спокойно-спокойно, с ласковой улыбкой на лице, а внутри всё трясло от злости. Вот же ублюдочный мир. Хотя умом я понимала, мир как мир. В моём не лучше было. Просто в своём мире у меня всегда был выбор, были варианты. Сейчас главная моя цель — сохранить свободу выбора, даже если придётся нагло врать Тиргусу в глаза. Он жил в этом всю жизнь. Для него это норма и обыденность. Он даже не понимает, насколько с точки зрения свободного человека омерзительны его моральные качества. Да и не его это вина. Хотя, думаю, мысль о гареме из мужиков его бы потрясла. Я хочу вернуться в свой дом, Лацета Тиргус. Рава Лейна, я бы рад тебя отпустить. Только так ведь и не знаем, кто к тебе забрался. Я ведь не совсем старый дурак, Рава. Вижу, как тебя передёргивает, вижу. «Посмотрел на тебя сегодня и понял, что не по плечу ты, Сейду, эх! Был бы я лет на двадцать хоть моложе, сам бы тебя к жрецам повёл. И уж не гулял бы ни в жизнь!» Я немного успокоилась. «Знаете, в чём ваша главная ошибка, Лацита Тиргус?» «Ну-ка, аж интересно мне стало!» «Меня вы забыли спросить, хочу ли я под венец, хоть с Тиргом Сейдом, хоть с вами?» Я Лацита вдова и сама вправе решать свою судьбу. Никто надо мной не стоит. Ох, непонятная у тебя страна, Рава, странная. Норову в тебе, как у парня молодого. Но давай, Рава, горячку пороть не станем. Живи в замке, занимайся там, чем захочешь. Клянусь, не стану на твои задумки покушаться, ежели сама не решишь поделиться. Но ты подумай, что здесь охрана всё же лучше». Этаж твой готов, вот и переселяйся. И поверь, добро я помнить умею. Не хочу я тебе зла, Рава Лейна. Защитить хочу». Договорились мы так. Я остаюсь в замке гостей Лацита Тиргуса. Столько времени, сколько сочту нужным сама. Сейт ко мне больше не подходит. Это условие я выдвинула первым. А вечером после ужина Лацита Тиргус обещал рассказать, что выяснили про нападение на мой дом.